Итак, она добралась до вокзала и села на пригородный поезд. Отправилась в сторону канельярви, По крайней мере, билеты купила именно до этой точки. Эту информацию Александру удалось разузнать лишь через пару часов, и то я понимала, что Прохоров поднял на уши чуть ли не весь город. Я была ему очень благодарна за то, что он делал. Помогать моему бывшему мужу, который являлся для него совершенно чужим человеком, Саша был совершенно не обязан. И, тем не менее, я видела, насколько он искренен в своем желании оказать содействие. Как подозревала, делал он это скорее для меня, чем для Васина, так что чувство благодарности от этого становилось лишь крепче и осязаемее. Конель Ярви?» — переспросил Тимофей и, покосившись на меня, проговорил. «Я, пожалуй, знаю, куда она отправилась. Мы были там несколько раз». «Ну, когда начинали встречаться?» Говорить ему об этом было совершенно необязательно, но, видимо, Васин решил, что нужно признаваться даже в мелочах. «Так, хорошо, значит, едем туда?» Спросил Прохоров и тоже посмотрел на меня. Я с трудом скрыла улыбку, которая была совершенно неуместна. Двое мужчин, а какие разные, но сейчас и впрямь не было времени для подобных сравнений. «Да и вряд ли в этом будет смысл в будущем!» «Конечно, едем!» — кивнула в ответ. «Если Тимофей не откажется от нашей помощи, конечно!» Васин закивал и выдохнул с облегчением, будто бы даже надеяться не смел на то, что мы поедем с ним. А оказалось, что мы предлагаем это сами. «Спасибо! Спасибо!» — поблагодарил он и меня, и Сашу, и я отправилась сказать девочкам, что мы уезжаем. Наконец... Мы втроем сели в машину Прохорова и рванули в сторону пригородного отельчика. Именно там, по заверению Тимофея, могли оказаться Альбина с их сыном. В целом, мы с Сашей могли в этом не участвовать, ведь все же отношения Али и Васина были исключительно их личным делом. Но у меня на душе почему-то было неспокойно. Мы побудем чуть в стороне, на случай, если понадобимся, а если нет – «Отпишись мне, например, в WhatsApp, что все окей, и мы тогда поедем домой». Напутствовала я Тима, когда мы остановились неподалеку от того самого отеля. Васин кивнул и вышел из машины, а мы с Сашей остались его ждать. Дорогу сюда заняла чуть больше часа, и чем больше времени проходило, тем сильнее нервничал Васин. Он то и дело набирал номер Альбины, но она не отвечала, а мы с Прохоровым молчали. Нам просто нечего было сказать по данному поводу. «Да уж, попал Васин, так попал», — пробормотал Александр, по которому тоже было видно, что он встревожен. По крайней мере, барабанная дробь по рулю, которую он выдавал большими пальцами обеих рук, свидетельствовала именно об этом. «Ну, это уже их дело. Пожала я плечами, понимая, что ничего мы с этим сотворить не сможем» и потянулись тягучие, словно расплавленные на огне риска минуты. Когда я беспрестанно проверяла все мессенджеры, но никаких новостей Тимофея не находила. Наконец, Васин выскочил из дверей отеля, который был виден из машины, как на ладони, и почти бегом устремился к нам. Вид у Тима при этом был настолько взволнованный, что у меня сердце мгновенно пустилось вскачь, а мысли о том, что могло стрястись, Были, мягко говоря, жутковатыми. «Что такое?» С этим вопросом я покинула машину, и Прохоров сделал то же самое. Васин мотнул головой, после чего ответил, немного задыхаясь от бега и волнения. «В отеле их нет, но Аля и Денис здесь были. Сотрудники посмотрели по камерам, они ушли туда». Тимофей указал в ту сторону, где простирался осенний депрессивный лес который сейчас показался особенно неприветливым и мрачным. И у меня аж мурашки по телу побежали. «Аля увела сына в эту дремучую стену? Но зачем?» «Эм, и что там находится? Какая-то деревня?» — уточнила я, ровным счетом ничего не понимая. На что Васин ответил глухим и чужим голосом. «Нет, Лена, там просто лес». Мы с Прохоровым переглянулись, и в глазах Саши я увидела то же самое, что испытывала сама. Оторопь, которая была тесно связана с чем-то жутким, чему я и название толком дать не могла. Но нужно было не поддаваться этому чувству и панике, которую оно рождало. — Итак, что мы делаем? — спросила Тихо. — Идем туда, а там как поступим? Разбредемся и просто будем искать? Давно не ушли? Стала сыпать я вопросами, на что Тимофей лишь растерянно моргал. И я его понимала. Альбина оказалась в весьма нестабильном состоянии, и если мы сейчас отправимся на ее поиски именно таким составом, чего доброго, у нее случится такой срыв, что мы потом не расхлебаем. «Давно ушли, больше часа назад точно», — проговорил Васин, и Прохоров взял все в свои руки. «Тогда поступим так». Он ненадолго задумался, и мы с Тимом, как по команде, вгляделись в его лицо. А Саша какое-то время поразмыслил и выдал вердикт. «Если Тимофей пойдет искать Алю Дениса один, пусть включит геопозицию и навигатор. И ставит точки по маршруту, по которому идет. Но глубоко заходить нельзя, чтобы не заплутать. А мы с тобой остаемся и вызываем полицию. Сообщим, что пропал ребенок, так они быстрее организуют поиски. Понятно?» «Я невольно, хоть сейчас для этого было совершенно не время», залюбовалась Сашей. Но очень быстро выдала себе пару мысленных оплеух и ответила сразу за себя и Тимофея. «Понятно, давайте же скорее действовать».